«Скелет. Теперь осталось припереть к стене убийцу. Он должен признаться в преступлении и отдать остальные бриллианты», — произнес Кошка, когда актер ушел. «Давай, Аполлинарий Николаевич, допросим вместе». Арестованный тупо смотрел в пол и на вопросы ничего не отвечал. Кошка вновь пытался воздействовать на логику. «Ты зря молчишь, хуже будет». «Повторяю, нам известна вся картина преступления. Когда получили бриллианты, ты решил ими завладеть один. Реберный нож — это для вскрытия трупов — всадил под лопатку ушедшего впереди Довгарова. Вот этот нож, на нем отпечатки твоих пальцев. покаяйся в содеянном, тогда и суд к тебе отнесется со снисхождением». В ответ молчание. И так битых два часа. Наконец кошка рассверепел. Вскочил, с сердцем произнес... «Делай, Аполлинарий Николаевич, с этим животным что хочешь!» И вышел из кабинета. Соколов спокойно собрал со стола бумаги, умиротворенно произнес. «Молчишь? Ну и молодец. Я тебя допрашивать не буду. Я тебя сегодня употреблю на пользу науки. Ты, молчун, и видел?» Вот из тебя сегодня сделают скелеты и отдадут студентам. Сначала выпотрошат содержимое, а потом положат в специальный чан и будут вываривать, пока кости до самых мельчайших не освободятся от мяса. А твой скелет замечательный, у тебя руки особое развитие имеют, ниже колен болтаются. Ты рам природы и сам анатомическим ножом ловко действуешь. Вон как Довгарова разделал. Арестант впервые за все время проявил признаки внимания и в доказательство того, что слушает, чуть пошевелил ушами. Вдруг сиплым голосом произнес. «Закону такого нет, скелета из живого делать». Соколов лениво отозвался. «Ты давно плюнул на все законы, божеские и человеческие. Живешь все равно без паспорта, без прописки, без имени, так что твоей персоной никто не поинтересуется, а скелет станет для науки полезным и знаменитым. И табличку повесит «Известный вор и убийца». «Все, сегодня встретимся в прозекторской. Эй, Николай Иванович, распорядись, чтобы в анатомичке и узкой больнице приготовили необходимое для вскрытия». Жеребцов, давно привыкший ко всяким штучкам обожаемого начальника, на сей раз удивленно поднял брови. «А кого вскрывать? Вот этого. Так он еще живой. Какая разница, живой, мертвый?» Жеребцов хмыкнул и отправился выполнять приказ.